Глава 5. Доктор Берг жил на Малом проспекте в дворе в небольшой, нанятой им на собственное имя квартире. На чёрной лестнице было мокро, пахло кошками, кухней и нестиранным детским бельём. Странно, если он здесь живёт, то куда же он деньги девает? С недоумением спросил у себя Ризенштерн и остановился на верхней площадке. Александр решительно нажал кнопку звонка. Дверь открыл доктор Берг. Увидев товарищей, он изумлённо, но без испуга пристально посмотрел на них, точно стараясь понять, чем вызвано неожиданное посещение. И ещё не было случая, чтобы член комитета, нарушая партийную дисциплину и не считаясь с обязательной конспирацией, пришёл к нему на дом. Слегка побледнев, И потирая тонкие руки, он небрежно спросил: "Очень рад. В чём дело, товарищи? Мы пришли от имени комитета". "Прошу садиться. В чём дело?" Комната, в которой принял гостей доктор Берг, была низкая, тёмная, по-студенчески бедная, с железной койкой у стены и некрашенным полом. Над койкой висел портрет Маркса. На этажерке в углу Лежало несколько книг. Александр развернул объёмистый и испичёрённый отметками том и рассеянно прочитал заглавие: Продолжительность рабочего дня на фабриках и заводах. Изучает рабочий вопрос. Улыбнулся он недоброй улыбкой. Эта нищая обстановка и учёные книги, и Маркс, и лысый, одетый с иголочки доктор Берг показались насмешкой. издевательством над обманутым комитетом Доктор Берг заметил его улыбку и нервно поправил очки. "Я вас слушаю", сказал он, не глядя на Александра. "Геннадий Геннадич" закашлялся, и хватаясь за грудь с усилием выговаривая слова, точно заранее прося прощения за бормотал сконфуженно и бессвязно. "О, пустяки, настоящие пустяки". Как бы это сказать? Вы извините, серебряный мой. Вот видите, это инсинуирующее письмо, то письмо, которое вы читали на заседании, ну, так знаете, комитет постановил расследовать дело и оказал нам высокую честь, приказано опросить всех товарищей, в том числе вас, чтобы, знаете, не было разговоров, а то в периферии зашепчут Знали и оставили без последствий, получили письмо и в корзину. Ох, уже эта периферия. Периферия золотая, мы всегда недовольна. Я, вы знаете, держусь особого мнения. Я убеждён, что вся эта история не стоит ломанного гроша. Я убеждён, что это интрига, шантаж полковника Шена. Ну что поделаешь? Он огорчённо вздохнул. Комитет полагает иначе. Вы не подумаете чего-нибудь ради бога? но мы обязаны задать вам некоторые вопросы». Речь Геннадия Геннадьевича доктор Берг выслушал очень спокойно, почти равнодушно, опустив голову и поигрывая золотую цепочку и на груди. Когда Геннадий Геннадьевич умолк, он взял со стола карандаш и, откидываясь на спинку плетеного стула, громко сказал, «Очень хорошо. Должен ли я понять?» Что комитет подозревает меня в провокации? Геннадий Геннадич замахал в испуге руками. Розенштерн поднял густые брови. Да? Вы именно так и должны понять. Комитет подозревает вас в провокации. Очень хорошо. В таком случае, потрудитесь предъявить мне следственный материал. Следственный материал? Да, следственный материал. Мы вам его не предъявим. Во всяком суде, постукивая карандашом, наровчаточно возразил доктор Берг. Будь это даже жандармское управление, обвиняемый имеет право узнать, на чём именно основано обвинение. Я, обвиняемый, вы не можете меня лишить моих прав. Следственный материал представлен не будет. Почему? потому что мы не суд и не жандармское управление. Доктор Берг хотел опять возразить, но раздумал. Он поморщился точно от боли, положил карандаш и медленно встал со стула. Его бритое лицо потемнело. Он подошёл к Ризенштерну и, нагибаясь и поблёскивая очками, заглянул ему прямо в глаза. Послушайте, Аркадий Борисович. Я понимаю, что Груздев или Залкин, или другие товарищи, не знающие меня, могут могут высказывать такое такое ужасное подозрение. Но ведь вы меня знаете. Ведь мы не один год работали в комитете. Ведь вы видели мою жизнь. Ведь вы не можете, не имеете права сомневаться во мне. Как вам, как вам не стыдно? Я не в укор говорю. Я понимаю, На вашем месте я, вероятно, поступил бы, как вы, но... Но... заподозрить меня? Меня? Меня? Меня? Он отвернулся и стыдливым и мягким непривычным движением смахнул задрожавшую на ресницах слезу. Он говорил так правдиво и просто. Такой неотразимой обидой звучали его слова, и так искренне были слезы. Что Рузенштерн невольно смутился. А что если я ошибаюсь? Что если Тутушкин соврал? Что если прав Арсений Иванович? Он посмотрел с тревогой на Александра. Александр, голубоглазый и широкоплечий, с невозмутимым и строгим лицом по-военному прямо сидел у стола, и было видно, что он не верит доктору Бергу и презирает сомнительный суд.